Дарио Салос. Практика повышения уровня сознания. Глава первая. Современный человек и его болезни. Социальная структура – это хорошо отложенный механизм, где каждый человек выполняет определенную функцию и играет свою роль. По мере культурного развития человек постепенно решил почти неразрешимое в прошлом – проблемы выживания. Правящие институты организовали жизнь общества таким образом, чтобы человек вел себя в соответствии с нормами цивилизации. Мир в определенной степени кажется таким, каким он должен быть, хотя мы могли достичь и большего прогресса. Современный человек горд успехами цивилизации и удовлетворен условиями коллективной жизни. Он чувствует себя завоевателем Земли и ни на одну секунду не сомневается в этом. В нашей повседневной жизни мы редко задумываемся над тем, сколько времени и труда было затрачено для создания ценностей, которые ныне составляют культурное достояние человечества. Как мы знаем, общество является творением человека. Оно сложилось в ходе его постепенной адаптации к природе. Эта адаптация привела к формированию определенных привычек и традиций, другими словами, к установлению постоянных и упорядоченных форм коллективного поведения. Привычки, традиции и общественное мнение являются мощными факторами формирования личности, которые, благодаря своей особой неосязаемой природе, оказывают сильное влияние на поведение, характер, умственное и физическое развитие человека. В процессе обучения и интеллектуального развития человек вынужден приспособляться к обществу, подчиняться его морали, законам и культурным традициям. Чтобы адаптироваться, он должен думать анализировать, рассуждать, а также приходить к определенным заключениям и принимать решения, которые станут определять его личное поведение. Поскольку человек зависит от общества, живет и действует в нем, адаптация является непременным условием его существования, фактором, заставляющим его подчиняться и лишающим его возможности самоопределения. Тот, кому не удается приспособиться, не может пользоваться благами цивилизации. Все это заставляет человека рассматривать общественные институты как нечто всемогущее, имеющее почти божественную силу. Они непогрешимы, и любое открытое неподчинение им просто немыслимо. Невозможно представить себе современного человека вне общества. Соблюдение норм, принятых нашей цивилизацией, и знание ее культуры считаются правильными и желательными. Подобная структура общества, в которой каждый элемент влияет на остальные и одновременно испытывает влияние с их стороны, становится причиной вытеснения я человека и проекции его на общество. Индивидуальное я поглощается и ассимилируется огромным общественным я. Когда человек говорит я, в действительности это означает мы. Отождествление себя с группой порождает ряд интересных явлений, одни из которых благотворны, а другие вредны. Среди вредных последствий такого отождествления рассмотрим только те, которые являются результатом отсутствия у человека мыслящего, зрелого и взрослого «я». Современному человеку заметно недостает мыслящего «я». У него есть только стереотипное «я», являющееся продуктом социального раздвоения. Когда человек думает, Его индивидуальное социальное «я» неизбежно оказывается под воздействием коллективного поведения и мышления, которые вплетены в саму его сущность. Характерной чертой современного человечества является отсутствие самоконтроля в самом широком значении этого слова. Это означает неспособность заставить свою машину под названием «человек», а особенно «мозг», работать должным образом. И это также означает, что люди не в состоянии в полной мере использовать имеющиеся у них умственные способности. Им трудно поддерживать на должном уровне свое физическое и ментальное здоровье. Им присуща неудовлетворенность, тревога, дезориентация. Затуманенный ум стал их нормальным состоянием. Человек – это беспристрастное отражение коллективных реакций как всего человечества в целом, так и отдельных групп. Он лишь винтик в огромном и сложном общественном механизме, любое движение в котором оказывает незамедлительное воздействие на этот маленький винтик. Все ускоряющийся прогресс заставляет человека прикладывать постоянные усилия для дальнейшего развития технологии, экономики и культуры. Наша жизнь с каждым днем становится все более сложной и приобретает головокружительный темп. Человеку приходится использовать каждый миг для того, чтобы произвести еще больше, поддерживая таким образом определенный социальный и экономический уровень жизни. Чем сложнее жизнь, тем больше требований предъявляет коллектив к отдельному человеку. Например, от желающих получить работу требуется все большая гуманитарная или техническая подготовка. Чем выше ее уровень, тем более строго производится отбор. Жизнь проходит в борьбе за выживание и достижение более высокого общественного положения и материального благополучия. Поэтому спешка стала нормой для современного человека. Мы живем в постоянной спешке, и наши мысли слишком поверхностны. Это приводит к тому, что человек оказывается неспособным правильно реализовать способности, данные ему природой. Его разум не справляется с нервным напряжением, пессимизмом и разрушительными эмоциями. Часто ему не хватает воли, чтобы преодолеть вредные привычки и контролировать свои страсти. Ему недостает разума, чтобы увидеть истину, а не только внешнюю сторону вещей. Он не в силах освободиться от отрицательного эмоционального и ментального воздействия коллектива. Коллективный невроз спешки, экономический психоз – заставляют человека спешить и затрачивать все больше усилий для того, чтобы соответствовать высокому уровню требований общества. Чрезмерное нервное напряжение – болезнь нашего времени, и его последствия еще не оценены должным образом. Нервное напряжение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, ментальных и нервных отклонений, а также психосоматических недугов. Эту болезнь наших дней вызывают условия современной жизни, постоянно возрастающий темп и усложнение жизни, безудержное развитие цивилизации, ускорение прогресса науки и техники, интенсивность жизни, агломерация больших городов, борьба за выживание, высокая скорость коммуникаций, громкая музыка и шум, неуверенность в завтрашнем дне человечества, избыток рекламы и идеологическая обработка, а также отсутствие истинного человеческого общения. Когда мы говорим о нервном напряжении, мы имеем в виду избыточное напряжение, так как напряжение само по себе является нормальным и необходимым для жизни. Давайте проанализируем в деталях причины, вызывающие избыточное напряжение, а затем определим средства, с помощью которых можно избежать его разрушительных последствий. Первое. Постоянно возрастающий темп, усложнение жизни, безудержное развитие цивилизации. Каждый день мы сталкиваемся с разнообразными, сложными и постоянно меняющимися требованиями, предъявляемыми нам жизнью. Все вокруг нас слишком быстро меняется. Мы еще не успели приспособиться к какой-то ситуации, а она уже изменилась, и нам нужно искать новый подход. Подобная сложность и многообразие жизни, как правило, дезориентирует человека. Ему приходится учитывать множество различных факторов. Так что зачастую он оказывается не в состоянии выработать критерии для сравнения, некую идеологию, накопить опыт или выбрать определенную концепцию. В мире ежедневно издаются тысячи книг, рассказывающих о новых достижениях в технике и сообщающих о новых знаниях. Созданная человеком огромная машина культуры угрожает, если не поглотить его полностью, то, по крайней мере, окончательно сбить с толку. Темп развития этой культуры не соответствует способности человека освоить новые знания. Стремительность перемен порождает неподдающееся контролю коллективное состояние тревоги и страдания. Второе. Быстрый прогресс науки и техники. Действительно ли темпы научного и технического прогресса слишком высоки для среднего человека? Безусловно, это так. Такой прогресс может поставить под угрозу будущее человечества, если не будут приняты соответствующие меры, которые обеспечат контроль над ним и гарантируют разумное обучение людей. Мы знаем, что любые формы технического прогресса вынуждают человека прилагать усилия к тому, чтобы приспособиться к новым достижениям, а для этого необходимо определенное время. Если изменений очень много, и они происходят слишком быстро, человек не успевает адаптироваться и отстает, от своего времени. Интенсивные усилия, необходимые для адаптации, порождают внутреннюю тревогу. Становятся причиной неврозов, тревоги, расстройств психики и тому подобное. Третье. Перенаселенность больших городов. Интенсивность жизни. Борьба за выживание. Громкая музыка и шум. Человек начинает чувствовать себя рабом постоянно движущейся человеческой толпы. Он все время сравнивает себя с окружающими и это вынуждает его участвовать в жестокой конкуренции во имя продвижения по социальной лестнице. Человека затягивает спешка и всеобщий беспорядок, присущие большим городам. Несмолкаемый грохот различных машин и транспорта, навязчивая громкая музыка, автомобильные пробки, бремя ежедневных забот – все это держит нервную систему человека в постоянном напряжении. Четвертое высокая скорость передачи информации и неуверенность в завтрашнем дне. Каждый день пресса и другие средства массовой информации обрушивают на нас потоки тревожных новостей со всех концов света. В древности события в большинстве своем оставались неизвестными за пределами круга участников и требовались месяцы или даже годы, чтобы распространилась какая-либо новость. К сожалению, в наше время предпочтение отдается подчеркнутой черной информации когда новостью считаются лишь тревожные, скандальные или кровавые события. Это до такой степени изменило образ мыслей толпы, что люди гонятся именно за такой информацией, возбуждающей их воображение, не обращая внимания на известия позитивного характера. Естественно, что подобная информация вызывает у человека подсознательное чувство беспокойства, которое со временем становится хроническим. Тревожные сообщения о войнах в различных точках планеты, опасность мировой войны заставляют нас испытывать постоянную душевную боль. У каждого есть свой набор тревог, которые как домоклов меч, является постоянной угрозой. Пятое. Избыток рекламы и идеологическая обработка. Не прекращается бомбардировка торговой рекламой, которая пытается завладеть нашими умами заставляя нас предпочесть те или иные товары и услуги. Подобным же образом всевозможные доктрины, религиозные и политические идеологии стремятся привлечь как можно больше последователей, подвергая их разум постоянному давлению. Это многообразное и бесконечное воздействие со временем приводит к глубоким конфликтам в нашем подсознании и, естественно, вызывает напряжение. Шестое. Отсутствие глубокого общения между людьми. Социальная жизнь требует больших усилий, и это часто становится крайне утомительным, особенно при общении с людьми, страдающими нервными расстройствами. Люди могут ожесточенно о чем-то спорить, не соглашаясь друг с другом, и не замечать, что утверждают одно и то же, просто ни один из оппонентов не воспринимает слов другого. Другими факторами, препятствующими полноценному общению людей, кроме разницы в уровне владения языком, являются различия в культуре, предрассудки, догматизм, политические и религиозные убеждения, а также личные мотивы. Для подлинного общения с другими человек должен совершать огромные психические усилия, поскольку для этого ему приходится преодолевать внутренние барьеры, которые он не всегда способен увидеть в себе. Хорошо известны некоторые расстройства, от которых страдает современный человек и которые являются результатом нервного напряжения. Они имеют разнообразные и нечеткие симптомы. Головные боли, хроническую усталость, неспособность к ментальной концентрации, неудовлетворенность, тревогу, депрессию, нервозность, беспокойство, дезориентацию. Все эти расстройства связаны с сильным нервным напряжением. Это приводит к постепенной потере чувства радости жизни, а также к снижению интеллектуальных способностей. Но это лишь то, что лежит на поверхности. Другие, гораздо более глубокие, серьезные и важные, труднее разглядеть и распознать, и именно поэтому они особенно опасны. Речь идет об определенных реакциях подсознания на напряжение, которые могут значительно снизить интеллектуальные способности человека. По причине перечисленных факторов человек теряет уверенность в себе. Лишь немногие полностью сохраняют веру в себя. Другие, при внешней уверенности, в глубине души испытывают страх. Уверенность в себе имеет очень важное значение, поскольку это главное условие для формирования зрелого и стабильного «я». Тем не менее, страх и беспокойство в скрытой форме характерны для всего человечества, и от них очень трудно избавиться. Чаще всего люди избирают самый легкий путь и позволяют себе плыть по течению. Они следуют диктату группы и стремятся к одобрению своих действий. Обычно человек старается присоединиться к той группе, где у него не будет большой ответственности. Человек отождествляет свое «я» с обществом, считает ценными и принимает за собственные все скрытые эмоциональные, ментальные и инстинктивные состояния, присущие группе. Способность к наблюдению, размышлению и логическому суждению значительно снижаются при гипнотическом подчинении коллективным моделям. К сожалению, человек обычно не только не борется с таким отождествлением с социальной средой, но считает это нормальным и желанным, будучи уверенным, что это признак интеллектуальности, чуткости, цивилизованности и культуры. Пресса, литература, кино и телевидение пропагандируют насилие, патологическую сентиментальность, фатализм и отсутствие всяких ценностей. Псевдоидолы, такие как деньги, секс и сила мускулов, атакуют сознание людей с самого раннего возраста, создавая у них ложную шкалу ценностей. Человек не сможет достичь полной самореализации, если не поймет, что мир, в котором он живет, ненормален, нервозен, и что нужно в какой-то степени отстраниться от него, чтобы на основе зрелого и спокойного размышления сформировать собственные нормы поведения, идеологические и философские взгляды. Дезориентация особенно характерна для молодежи, еще не знающей мира, в котором живет, и не имеющей должной подготовки. Молодым людям приходится обучаться и накапливать знания, не научившись сначала думать и принимать решения, выносить оценки. Они вынуждены подчиняться моделям, которые общество и культура навязывают им всеми возможными средствами. Бунтарство молодых абсолютно естественно. Это попытка не дать проглотить себя. Не принимать навязываемые готовые нормы и идеи, а выработать собственный стиль жизни. Хотя нервное напряжение, тревога и неуверенность в себе существовали и в прежние времена, но никогда водоворот жизни не был таким стремительным, как сегодня. И человек никогда не подвергался такому давлению со всех сторон. Быть или не быть? Великий вопрос, встающий перед человеком, Означает выбор между быть индивидуальностью или не быть индивидуальностью, быть зрелым человеком, живущим своим умом, или ребенком, цепляющимся за маму общества.